Внезапно, в феврале. Не люблю ночные смены в ветклинике. Пусто и тоскливо. Тихо, как в морге. Хочется включить кофейный автомат. Пусть хоть немного погудит. Но от кофе уже тошнит. Ночью. Посетители редкость. Обычно это экстренные случаи или приступы беспричинной паники. Хорошо, если люди адекватные, а то ведь иногда приходят совсем странные личности. Можно подумать, в три часа ночи идеальное время. ты выпочистить питомцу зубы или задать пару ни о чёмных вопросов, на которые прекрасно ответит здравый смысл. Мигнули лампы на потолке. Раздался звонок. Всегда так. Подменяешь администратора на 5 минут, то освещение барахлит, то обязательно кто-нибудь явится. Пришлось встать и подойти к стеклянной двери. За ней, вся нереальная в зелёном свете вывески, стояла девушка. Я повернул ключ, впустил посетительницу и застыл в изумлении. Вид у неё был Мягко говоря, чудно. Февраль. На улице даже мысли мёрзнут, а она надела бальное платье с коротким рукавом, лёгкое и воздушное. Подул, и испачкался в грязи. Пышные голубые юбки промокли, а корсаж с бантом выглядел настолько тугим, что казалось, мешал дышать. Добавим к этому полтора метра роста, влажные спутанные каштановые волосы до талии, нездоровую бледность, покрасневшие глаза и тонкие губы фиолетового оттенка. В руках девушка держала нечто, завернутое в плед. У меня сразу возникла масса вопросов. Но вырвался только один. «Вам не холодно?» «Я на машине», — ответила посетительница глубоким, низким, чуть хлипым голосом, распространяя вокруг абсолютное спокойствие. «Вот». Она протянула мне сверток. Внутри, от царевшего пледа, дрожал пес. Мелкий, кудрявый, грязно-белый, с желтыми висячими ушами. Вроде помесь, мальтеза с пуделем. Таких в Америке считают модной дизайнерской породой. Мальтипу. А на самом деле это обыкновенный метис. Я подхватил сверток. И невольно уставился на руки девушки. Кожа от плеча до запястья была исписана черным маркером. Десятки кривых букв шли непрерывной цепочкой. Заваливались на бок, петляли и изгибались. Прочесть слова было трудно. Я разобрал лишь. Зима, второй и эридан. Довольно несуразный набор. В кабинете она осторожно поставила пса на стол. Тот лег и испуганно ударил хвостом по металлической поверхности. «У него перелом. Наверное, серьезный», – сообщила незнакомка. Осмотр показал. «Кобель около трех лет. Передняя лапа действительно сломана. Отломок кости торчит наружу. И без рентгена ясно, что придется собирать. Случай сложный. Но для опытного хирурга не экстраординарный. Спица или пластина решит сам». С меня антибиотики, капельницы и противошоковая терапия. К утру собака как раз будет готова к операции. Что случилось? Не знаю, он не мой. Нашла на улице. Ага. Сердобольная девочка притащила очередного бездомного пса. Лет ей от 7 до 18, не больше. Если она не заберёт его, у нас зависнет ещё один бесхозный питомец. Рита не обрадуется. Как вас зовут? Анна. Послушайте, Аня, «Нет», — мотнула она головой, «не Аня, я Анна». «Извините», — осекся я. «Надо же, такая маленькая и такая важная. Вы понимаете, что это уличная собака?» Пес робко завилял хвостом и лизнул мой палец. «Не подлизывайся», — улыбнулся я. «У тебя вполне может быть бешенство». «Я оплачу любые анализы», — заявила Анна. Радикальный подход, учитывая, что при жизненной диагностике бешенства не существует. Точно удаётся выяснить только после смерти животного. Причём на анализ отсылают голову. Но всё равно, похвальное рвение. Чаще всего на меня смотрят умоляющими глазами и конючат: "Доктор, ну собачки же больна, сделайте что-нибудь". Если и соглашатся, то на свой страх и риск. Анна решительно выпрямилась и спрятала руки за спину. Юбки качнулись, описав дугу На мгновение под ними мелькнула ножка, обутая в символическую туфельку, на каблуке. Ого! И как она по снегу добежала. Машину ближе чем в 20 м не припаркуешь. И каблук высоченный. Какой у неё рост? Вы его потом заберёте? Я кивнул на пса. Тот заскулил, будто этот момент волновал не меня одного. Заберу, ответила Анна, впервые повысив голос. Он звучал так же хрипло, даже эротично. Увы, Продолжить разговор нам не удалось. В кабинет забежала Зоя, сверкая бейджиком администратора. Увидала Анну и повела её заполнять документы и вносить аванс. Я остался разбираться с псом. Когда закончил, девушки уже не было. Я отнёс своего пациента в стационар. Там спала Вита, сладко посапывая на сдвинутых креслах. Судя по выражению лица, сон ей снился приятный. Она всегда предпочитает отдыхать здесь, а не в клинаторской, на диванах. Неужели кресла и впрямь настолько удобные? В общем, та пёс отделался сравнительно легко. Закон парных случаев снова сработал. Рыжей кошке из соседней клетки не так повезло. Неудачно упала с высоты. Куча травм. Перелом двух лап, челюсти, порваны связки хвоста. Что могли, собрали. А вот хвост. Впрочем, хозяйка не стала любить её меньше. Рита фыркнула и заворочилась. Светлая чёлка упала ей на лоб. Би дав сходство с поклатой балонкой. Тоже пора подстречься. Иначе буду смотреться ещё смешнее. Внешне мы с Ритой почти близнецы. Нас часто принимают за брата и сестру, хотя она моя тётя и старше меня на 15 лет. Правда, она не выглядит на свои 40, да и ведёт себя очень непринуждённо. Я живу у неё с третьего класса, с тех самых пор, как мои родители погибли в аварии. О том, чтобы съехать, ни разу всерьёз не задумывался. Пустий-то постоянно перегибает палку, и заливает всё вокруг неиссякаемой экспрессией. С ней легко и удобно. Иногда я радуюсь, что она не вышла замуж и не завела детей. Её внимание принадлежит мне. Адские ёжики. Сонно пробормотала Рита, приоткрыв глаз. Видимо, выспалась. Разбудить тётю был способен разве что рёв синего кита. Помощь нужна? Спи, отмахнулся я. Девушка приходила подобрала на улице пса с переломом. Ну, блин, везёт тебе. Лезут и лезут. Только двоих твоих подобравших в этом месяце пристроили, и опять. Обещала забрать. И мне она понравилась. Мало ли, что она обещала. Страшно и стыдно быть наивным, Мишаня. Признавайся. Надоели гламурные владельцы ёрков? Переключился на добреньких девочек? Имей в виду, у них долги и полный дом котят. Зато они не рядят их пижамы и не тащат к себе на подушку. Прямо на подушку? Презрительно скривилась тётя, и лениво сползла с импровизированного ложа. Ага, ночь полная засад. Попробуй, повернись неосторожно. Криков от хозяйки не оборёшься. А ещё у них очень холодный нос, особенно. Избавь меня от подробностей. Рита отодвинула кресло к стене. Мышки проехались по кати, издав омерзительный звук. Кошка проснулась и сердито повела усами. Совсем ты испортился. А столько лет прикидывался милым мальчиком. Это я умею и до сих пор. Рита хмыкнула и скрылась за дверью. Я вернулся в кабинет. Остаток смены прошел тихо и непримечательно. Как я не старался переключиться, неразговорчивая и бледная девушка никак не шла из головы. Анна. Зачем такое вычурное платье и надписи на руках? Она возвращалась с бала или тематической вечеринки? Надо было спросить. Второй шанс у меня вряд ли будет. Тётя права. Анна может не прийти. Номера телефона она не оставила. Пёс оказался на редкость спокойным и смышлёным. Рита прозвала его Гилмаром. И хоть размером пёс не вытолся, кличка прижилась. Перед миской с едой он замирал, будто медитировал, и только потом ел, аккуратно, не роняя ни крошки. Коллектив умилялся, а я ждал Анну. Гилмару сняли швы. В холле мерещилось шуршание юбок. «Чего маешься?» спросила Зоя в конце следующей недели. Я как раз вышел во двор в надежде найти свежий воздух. А нашел Зою с сигаретой. Маникюр у нее был едко оранжевым, весь в блестках и стразах. «Погода не радует». «Не в попад», ответил я. «Холодно». «Через две недели весна», мечтательно произнесла она. «Потеплеет, конечно, не скоро, но...» «Кстати, тут рядом...» Новое кафешка открылось. Ты обедал уже? Обедал он уже. Дверь распахнулась и к нам выбежала Рита. "Ясно", язвительно отозвалась Зоя и перевела взгляд на меня. "За тебя всегда тётя отвечает". "Слушай, дорогая", прошептала Рита, нервным движением вынимая из кармана пачку сигарет. "У него таких кошек дран, полно. Вон, целая очередь в холл". Зоя вспыхнула и заскочила в здание. Не дав мне возможности вставить примирительную фразу. Ну и ладно. Что бы я сказал? Рита давно с ней на ножах. Не помню, что именно они не поделили. Мелочь какую-то. В итоге вражда затянулась и раздражала весь коллектив. Мирить их дело неблагодарное, к тому же бесполезное, а принимать чью-либо сторону опасно. Да и лезть в их разборки ковольти. Рита прикурила сигарету от любимой 지пповской зажигалки и глубоко затянулась. Трофей достался ей от бывшего жениха. Страсть угасла быстро, а зажигалка осталась. Тётя везде носила её с собой и даже курить начала до того, чтобы та не валялась без дела. Что стряслось? Щенок такса прямо на смотрит загнулся, непроходимость кишечника. Пропку от колы сожрал. Поздно обратились. Ага, пришли бы сразу. И в холле вправду полно кошек. Шёл бы ты работать. Так что было очень жарко. и владельца тоже. Я решил последовать совету и вернуться на приём. Зоя перебирала бумаги за столом поджав губы. В углу безудержно рыдала девочка, видимо, хозяйка погибшего щенка. "Зойка", шепнул я. Она оторвалась от бумаг и недоверчиво прищурилась. "Ты же знаешь Риту, не обращай внимания". "Твоя драгоценная Тути", доверительно сообщила она, "забрала ту январцкую блондинку с кроликом, а она просилась к тебе". "Слава богу". Ужасно навязчивая девушка оказалась. Я и не знал, как быть. До некоторых даже прямой текст туго доходит, не то что намётки. Это являлось через день. Надеюсь, что я передумаю и осознаю, что жить без неё не могу. Выход был только один в окно. Понятно, разочарованно протянул я, изобразив самое грустное выражение лица, на какое был способен. Спасибо, что сказала. Зоя довольно ухмыльнулась. Ну да, Я как бы сдала главного врага. Практически все в клинике считают, что Рита полностью меня контролирует, воспитывает, всячески ограничивает, отгоняет девушек и запирает на ночь дверь в мою комнату. Чушь полнейшая. Но заблуждение было настолько забавным, что мы активно его поддерживали. Игра в строгую тётю стала традиционной, и в роль Риты вжилась прекрасно. Я был не против. Зато никто не удивлялся, почему у меня не задерживается ни одна девушка. Ещё бы с такой свекровью. Смена закончилась удачно. Рыжую кошку увезла домой радостная хозяйка, а сыпав в клинику благодарностями и конфетами. Обожаю счастливые финалы, особенно когда сам приложил к ним руку. Ради этого стоит работать. Не представляю, как бы просиживал дни за компьютером в офисе. Я закончил смену и вышел в холл. Рита убежала пораньше, подруги, лишив меня приятной компании. Придётся тащиться по пробкам в одиночестве. и надеется, что тётушка не задержится допоздна. С ней станет. Дома она общительная и погулять любит. Михаил? донёсся сзади знакомый голос, свучный, низкий, заметный хрипотцу. Я обернулся и встретился взглядом с Анной. Глаза у неё были ясные и удивительно голубые, как у сиамской кошки. Губы порозовели, на щеках играл румянец. Из собранных хвост волос выбивалась одна прядь. Одета она была обычно Джинсы, свитер с высоким горлом и обтягивающая короткая куртка. Без каблуков девушка казалась ещё миниатюрнее. Исключительно из-за низкого роста и излишней худобы сходила за стройность. Какой сюрприз. Улыбнулся я и картинно развёл руками. Мы уж и не надеялись. Я не могла не прийти, сказала Анна абсолютно серьёзно. Ведь ты думала обо мне. Мы теперь на ты? Ладно, так даже лучше. Она смущённо Убрала прядь за ухо. Стало видно, что бледную кожу на запястье покрывают выведенные маркером буквы, размашистые, неразборчивые. Я рецептко и то понятнее выписываю. Надпись была свежей, не смазанной и гласила: "Прямо и по кругу". "Психоделично. Анна регулярно себя маркером разрисовывает. Пёс идёт на поправку", доложил я. "Можешь забирать". В квартире ремонт. Заберу чуть позже, пообещала она. кивнула на администраторский стол. Считай, оплатила. Оставлю его пока в стационаре. Зоя сидит и прищурилась, сложила документы стопочкой и щёлкнула степлером. Было заметно, что она жалеет об отсутствии Ириты. Я осторожно подхватил Анну за локоть и отвёл в угол. Уже видела Гилмора? поинтересовался я. Гилмор? удивлённо переспросила она. Твоего так прозвали? откликается. Ну если хочешь, переименуй. Мне всё равно. Анна пожала плечами. Пусть будет Гилмор. Сомнительный энтузиазм. Вдруг она не вернётся. Нельзя упускать свой шанс. Тебе куда сейчас? Никуда. Я совершенно свободна, всегда. Ответ был странным. Многое в ней было странным. Хотелось снять эти завесы тайны и узнать, почему девушка появилась у нас ночью в таком виде и чем вызвана любовь к чёрному маркеру. Я повёл Анну в ближайшее кафе. и постарался расспросить подробнее. Успеха не добился. Она отвечала скупо, пила минералку без газа и явно предпочитала слушать, а не говорить. Редкое и приятное качество, но в данном случае обидное. Выяснил я мало. Ей 19 лет, живёт одна, летом собирается поступать в университет, куда не определилась и особо не торопится. Мол, времени в запасе тьма, ещё успеется. Кршин, я из неё не вытяну. замкнутая девушка весь вечер загадочно улыбалась и не сводила с меня глаз что она пыталась рассмотреть понятия не имею однако её изучающий взгляд сбивал с мысли впрочем неудача лишь подстёгивала стучаться в запертую дверь упорнее а помнуся в 12 часу когда рита вернулась с гулянки и позвонила мне на мобильный узнать где драгоценный племянничек собирается сегодня ночевать анна тут же вскочила с места и попрощалась Категорически отвергнув предложение, проводит её до дома. Номер телефона тоже не оставила, зато бросила напоследок: "Я сама тебя найду". Действительно, нашла. Через 3 дня в клубе, на дне рождения друга, подкралась к зятью с банальнейшим жестом из всех возможных. Закрыла мне глаза ладонями и прошептала: "Угадай, кто?" Но я так ждал нашей встречи, что ничего не могло её испортить. Ночь в клубе осталась памятью равноцветной карусели. Оглушающей музыкой и её поцелуем, робким и неожиданным, но настолько трогательным, что впору было изображать его на открытках. 2 недели пролетели незаметно. Гилмор поправлялся и веселел. Было в этом псе нечто притягательное. Такого мудрого и понимающего существа я не встречал. На прогулках он хромал, но вёл себя жизнерадостно. Поразительная выдержка и никакого лишнего тявканья. Охотно забрал бы Гилмора себе. Увы, Рита была против. Она давно зареклась заводить домашних животных ещё в институте. Хватит с неё работы. Да и Великс област потерять контроль и обрасти десятком беспризорных зверушек. Анна не слишком интересовалась будущим питомцем. Мы часто виделись. Она хорошела день ото дня. Становилась смелее и разгаборчее. Даже сдала номер телефона. Увлекалась астрономией, много говорила о звёздах и мечтала выучить карту неба наизусть. ненавидела аптеки и лекарства, в особенности таблетки. Сидела на какой-то безумной диете, от еды отказывалась, пила только воду. Зачем морить себя голодом при веси втор килограмм, я не понимал. Но своё мнение пока не озвучил. Надпись на руках каждый раз менялись. Фразы оставались непонятными, а иногда набор слов и вовсе казался чушью. Анна могла встать посреди улицы, вынуть из кармана маркер и начать выводить буквы на вопрос Для чего ей это нужно, отвечала кратко, чтобы не забыть. Подобные заскоки меня забавляли. А вот Риту жутко бессилен. Впервые в жизни моя девушка не нравилась ей так сильно. Обычно тюте было просто все равно. Хоть перекупщицу с птички домой приводи. Скоро ли ожидается стандартный финал? Разозлилась Рита, стоило в очередной раз проводить гостю за порог. Брось, она же милая. Объявилась, Гилма разобирает, зря ты переживала. Ни фига не милая. Не девушка, а дендроморфная, вседрозумная тупая. Прекрати. Миша, проникновенно выговорила тётя и подошла ближе. Она в ноль неадекватная. Это не приколы, а патология. Даже Зоя лучше. А вдруг у меня любовь? Успехнулса я. Нет, авторитетно заявила Рита. У тебя дуть в чистом виде. Это и страшно. Она долго выветривается. Спулить я не стал. О чём? Стопроцентной уверенности не было. Глупо строить планы через две недели после знакомства. И вообще, строить планы глупо. Жизнь с теми прекрасна, что непредсказуема. На выходных мы с Анной посетили планетарий. Она была не по-детски повёрнута на звёздах. Разве что на потолке их не выискивала. Причин отказаться я не нашёл, и быстро об этом пожалел. С расписанием мне повезло. Фильма нужно было ждать час. Она обрадовалась и потащила меня в музей. Там было, мягко говоря, неуютно. Народу тьма. Все вертится, звякает, блестит. Глаза разбегаются. Макеты, телескопы, сферы, манипуляторы, оптические иллюзии. И вокруг дети. Много детей. Ощущение, что их со всего города собрали. Моя спутница подбежала к плазменному шару, пускающему затейливые молнии, и хлопнула в ладоши. Рука в кофты сполз до локтя, обнажив выведенные на коже каракули. Позже будет мимо. содержательно. Анна обошла красную подставку и хихикнула. Дети и те радовались меньше. Хотя светильник из шара вышел бы забавный. Я подошёл к ней, низко сопоглядывая на часы. "Фильм, начнётся скорее". "Знаешь?" прошептала Анна и прижалась ко мне. На её пунцовых щеках заиграли ямочки. "Думаю, ещё немного, и я могла бы остаться с тобой навсегда". Шар в очередной раз вспыхнул. Молния вырвалась и шибанула в прозрачную стенку, ровно напротив меня. Пожалуй, если бы я выбирал нелюбимое слово, это были бы карцинома и навсегда. Анна нетерпеливо подпрыгнула и понеслась к длинному стеклянному столбу, внутри которого бушевала гроза. Его облепили школьники, но она ловко втиснулась между ними и заворажённо уставилась на хитрую конструкцию. Дурдом. Впору чувствовать себя экскурсоводом младшей группы. Весь час Анна металась по музею и выражала бурный восторг. Я сдержанно улыбался. Наконец этот кошмар закончился, и мы прошли в зал. Растелись по местам, точнее, разлеглись, поскольку кресло так сильно откидывалось назад, что больше напоминало кушетку. На огромном куполе высветились картинки. Стандартный общий обзор. Восход солнца. Позолонный. Затем включилось тусклое освещение, запустился сам фильм. О чём он был? Я не уловил. На экране мелькали звёзды, а в мыслях кружилось лишь одно слово навсегда, навсегда, навсегда. В родных стенах я быстро пришёл в чувство. Холодный душ, яблочные оладьи и болтовня риты. Стопроцентный рецепт хорошего настроения. О девушках думать не хотелось. Пристояло посетить семинар по гастроэнтерологии. Лишние заботы были ни к чему. Анна объявилась без предупреждения. Через 4 дня Рита на каноне поговорила с Зоей. Да так, что разнимать их позвали главврача. Обеих заставили писать объяснительные без взысканий не обошлось. Домой мы приехали на взводе. Поэтому неожиданный звонок в дверь меня не обрадовал. Я как раз собирался отвезти тётю по магазинам. Пусть успокоится, расслабится, накупит кучу гребедени. Надо поговорить, заявила Анна с порога. От подобного начала сразу тянет распрощаться. О чём? Извечно Степа интересовался я, прекрасно зная ответ. О нас, о наших отношениях, о твоём эгоистичном поведении, вариантов масса, а суть одна. Давай вернём всё как было, вдруг выдала она. Как стало сейчас, мне не нравится. Я щёлкнул выключателем. Яркая лампочка зажглась, осветив коридор. Анна недовольно прищурилась. Взгляд у неё был бледный, Почти болезненным глаза лихорадочно блестели, накрашенные алой помадой губы дрожали. "Ты заболела?" забеспокоился я и приложил ладонь к её лбу. Она отпрянула, сердито выдохнула. Странная реакция. А такой холодный лоб даже аномально. Просто ледышка. Голову в морозилке держала, что ли? "Не трогай меня!" прохрипела Анна яростно. "Я в порядке". Сомневаюсь. "Откуда тебе знать? Ты не врать?" А ветеринар. Да уж, с этим не поспоришь. Извини. Она сменила тон на заискивающий. Не хотела грубить. Ничего страшного. Ты права. Я действительно не врач. Но любой поймёт, что в поликлинику тебе заглянуть не помешает. Анна устало улыбнулась. А ты знаешь, что половина звёзд двойные, они связаны и вращаются вокруг общего центра. Тоже мне Википедия. Я вот не гружу посторонних, что собака различает около полумиллиона запахов. А некоторые гусеницы хищники. Из комнаты вышла Рита при полном параде: косметика, блестящее платье, высокая причёска. Конечно, поход по магазинам крайне ответственное дело. Мы едем, осведомилась она, проигнорировав гостью. Зайду позже, среагировала Анна и метнулась к выходу. Я закрыл за ней дверь с дежурной фразой: позвоню тебе. Хотя набрал бы её номер, разве что под прицелом. Рита усмехнулась, но промолчала. Спасибо ей за это. Суматоха следующих дней напротив отбила желание париться о чём-либо, кроме работы. Пришлось отпахать около полутора суток с символическими перерывами на сон. Половина коллектива слегла с гриппом. Гилмар бился в клетке и поглядывал на меня с тоской, настаивая на прогулках. Томиться в заточении ему надоело. К вечеру я буквально валился с ног. Весна – пора любви, начало дачного сезона. А еще у всех обостряется активность. Если бы не Рита, я уснул бы прямо в кабинете. Она таскала мне кофе и даже увела особо скандального посетителя. Долбанутый мужик в нелепых штанах на подтяжках настаивал, что правильно кормит своего кота исключительно рыбой и мясом. Натуральное питание, ага. Его вовсе не переубедил тот факт, что к году у питомца развилась мочекаменная болезнь. Выходные мы с Ритой провели вдвоем, за городом, на базе отдыха. Лес, пруд и полная релаксация. Прощай, стресс. Возвращаясь, я заметил в нашем дворе Анну. Она стояла у дерева, в легкой ветровке, небрежно накинутой на плечи. Ветер трепал ее волосы, длинные и какие-то безжизненные. Цвет лица был близок к серому. Под глазами залегли глубокие тени. Взгляды по сторонам она кидала весьма хмурые. У меня аж мурашки по спине побежали. Я повернулся к Рите и ткнул в бок. Но когда мы оглянулись, Анну и след простыл. Или она мне почудилась? В любом случае, звонить я не стал. Вопрос, не ты ли караулишь меня во дворе, звучал бы как минимум глупо. К сожалению, все хорошее заканчивается. И выходные тоже. Мне выпала ночная смена с Ритой и Зоей. Они не ругались, показательно друг друга игнорировали и общались строго по работе. Часы тикали. Вечерние посетители расходились. Очередь редела. К двум часам ночи клиника опустела. Рита с чистой совестью удалилась спать в стационар. Зоя уселась за стол разгребать документы. Дел и без посетителей накопилось по горло. И я засел в кабинете. Едва успел скачать с электронного ящика результаты анализа, пришедшие из лаборатории. Компьютерная сеть снова глюкнула. Интернет отвалился. И это еще ерунда. Систему видеонаблюдения чинили уже неделю. Камеры работали, а запись не велась. Специалисты. Я отправил анализы на печать, чтобы вклеить в карту. Принтер зашуршал. Бумага поползла наверх, распространяя запах тонера. Из холода нёсся грохот, будто на пол упало что-то небольшое, но увесистое. Зоя уронила. Неохотно поднявшись со своего места, я шагнул к принтеру. Грохот повторился. На этот раз более мощный. Я выскочил в холл. Пол устилали бумаги и осколки светильника. В углу валялся монитор с треснутым экраном. Сама Зоя сидела неподвижно, завалившись на стул и обнимала голову руками. Разглядеть её за полкой было сложно. Зойка, ты чего? Она не ответила и не пошевелилась. Тяжело вздохнув, я обошёл стол и тут же замер на месте. Голова Зои была повёрнута под неестественным углом. Шея припухла, а стекленевший взгляд уставился в никуда. Даже дураку было ясно. Дело дрянь. Искать пульс не имело смысла. Что здесь произошло? Надо срочно вызвать полицию. В холле пахло палёной пластмассой. Под ногами блестели кусочки стекла. Кто бы это ни сделал, он может быть поблизости. Я попятился к выходу, но вовремя притормозил. Чёрт, Рита. Коридор показался бесконечно длинным. Сердце учащённо забилось. Две стационара стало ближе. Последний поворот и... Удар в челюсть, тупая боль, темнота. Я не сразу сообразил, что сижу на полу в коридоре, привалившись к стене. Голова кружилась и гудела, горло подкатывала тошнота. Привет, сотрясение. Вожделенная дверь в двух метрах, прямо по курсу аптечная ветвина. Около нее стояла босая Анна и расправляла юбку длинного белого сарафана. «А ты знаешь...» мрачно улыбнулась она. «А ты знаешь...» Что мы видим свет звёзд, которых на самом деле уже нет. Это каждый знает, с трудом выдавил я. Хотелось проверить, могу ли я вообще говорить. Отлично, могу. Анна, испытывающая, посмотрела на меня и спросила: "Тогда почему не каждый знает, что нехорошо сначала давать надежду, а потом её отбирать?" Понятно. Она психопатка, буйная к тому же. Транквилизатор бы сюда и побольше. Как себя вести? помети всплывал только факультатив по зоопсихологии. Для вызова агрессии внешние раздражители играют более важную роль, чем внутреннее состояние. Кажется, моё молчание Анну разозлило. Её глаза сверкнули. И я только сейчас заметил, как ярко покраснела радужка. Да и выглядела девушка, мягко говоря, не очень. Губы, кожа, волосы всё было тусклым и пугающе неживым. Надпись на руке Чернела лишь одна, длинная, от плеча до локтя. Праздника не будет. Думаю, ты любил меня недостаточно сильно, сказала Анна задумчиво. А при чем здесь Зоя? Мне не нравилось, как она на тебя смотрела. И степлером щелкала громко. Раздражала. Грандиозное усилие. И мне удалось сдвинуться с места. На пару сантиметров. Существенный прогресс. Но толку об этом. Обычной сценой ревности не пахло. Свернутая шея Зоя наводила на скверные мысли. Судя по всему, она умерла быстро. А потому назревает логичный вопрос. Кто, черт возьми, Анна такая? Любвеобильная разновидной зомби? А ведь эта история могла закончиться хорошо. Она села напротив меня. Зачем ты все испортил? Поясни. Люди живы, когда о них помнят. А некоторые живы, пока о них думают. А если их любят, ну ты испортил. «Ты все испортил!» Анна всклипнула и вцепилась пальцами в мое плечо. С силой, которой у хрупкой девушки быть никак не может. Ощущения незабываемые. Ногти, впивающиеся в кожу, жжение и хруст кости. В глазах помутилась. Рубашка стала влажной и липкой. Рвущийся наружу мат я сдержал. Главное, не разбудить виду. Есть шанс, что Анна свалит отсюда и не заметит ее. «Тетя!» вполне способна беспробудно спать до утра. Бог даст, так и будь. Почему ты меня не любишь? захныкала Анна. Ты вообще хоть кого-нибудь любишь? За стеной заскрепели кресло. Послышались шаги. Затем сердитое бормотание и скрижет двери. Нет, нет, нет, только не это. Дверь стационара распахнулась. В проёме стояла заспанная Эрита. Сонный взгляд быстро сменился напряжённым. Она сосредоточенно оценивала обстановку. а картина была та еще. Анна отдернула руку и покосилась на тетю. Это плохо, очень плохо. Набрав легкие побольше воздуха, я стиснул зубы и выговорил. Запись. Рита мгновенно захлопнула дверь и лязгнула замком. Умница. Телефон у нее в кармане. Надеюсь, догадается забаррикадироваться теми же креслами и продержится до приезда полиции. Как мило. Анна пододвинулась ко мне ближе, хотя ближе было уже некуда. Холодная ладонь скользнула по моему виску, погладила щеку, спустилась к шее. Обычно я ненавижу, когда кричат, но тебе разрешаю, пусть она послушает. Пространство расплылось мутными кругами, дыхание сбилось. В меркнущую картинку осветила секундная вспышка. Навсегда протаищала молния злым голосом и вспыхнула еще раз, и еще, и еще, до боли в глазах. Мир начал вращаться и гаснуть. И тут снова лязгнул замок. Рита: "Ну зачем?" Дверь медленно приоткрылась, еле-еле. Раздался тихий вой и цоканье когтей. В коридор протиснулся Гилмор и отряхнулся. Поднял мохнатую морду, осмотрелся и подбежал ко мне. "Анна", отчакнулась, вскочила на ноги. Пёс обнюхал меня и по-хозяйски улёгся рядом. "Ах ты шавка неблагодарная", она топнула. "Так нечестно". Развернулась и бросилась к витрине. взвизгнув, заколотила по ней кулаками. Стекло треснуло. Вниз посыпались ампулы и коробки, вперемешку со осколками. Звон стих. До меня донеслись пищания. Нечестно, нечестно, нечестно. Круги в воздухе стали мутнее и испыхивали чаще. Звуки отдалились. Наверное, я на пару минут отключился. А разлепив фитики, увидел тот же коридор и Риту, склонившуюся надо мной. Она накладывала на моё плечо тугую повязку, нервно поглядывая на часы. Я отмахнулся от нее. Тетя побагровела и строго велела. Сиди, не двигайся. Все так плохо? Нет, артерия не задета. Я попытался встать. Рита вздохнула и толкнула меня к стене. Пожалуй, слишком резко. Боль напомнила о себе моментально. Изверг право слово. Где она? Ушла. Полиция и скорая едут. Зои капец. Последняя не новость. Но почему ушла Анна? Вопросы? переполняли. Но я не успел их задать. Рита ответила быстрее. Они появляются, если их не хотят отпускать. Живут благодаря чужой любви. Когда о них забывают, чахнут, забывают слова, теряют лицо в прямом смысле. Мне рассказывал один мутный тип давно, когда твои разбились. У меня нехило крышу сносило тогда. Предлагал вернуть их. Сказал, есть способ. Обалдеть. Всё правда и оказалось. Блин, счастье, что не поведела тогда и послала его. Он говорил: "Есть одно но. Возвращать надо хитро, так как они не в силах причинить вред тем, кого спасли, и их близким. Гилмор выбрал тебя хозяином. А раз мы живём вместе, то и меня тоже. Теперь мы трое связаны". И эта тварь круто обломалась. Я селился погладить лежащего в ногах Гилмора, но не смог. Слабость накатывала волнами. Картинка перед глазами плыла. Выходит, она... Не сдержался я. Дохлая, ага. Хорошо. Хорошо? А чумело переспросила тетя. Что хорошо? Что у нас не дошло до секса? Дурак, — выпалила Рита. Смахнула выступившие слезы и уткнулась лбом мне в плечо. Спасибо, хоть здоровая. Какой ты все-таки дурак, Мишаня. И вкуса на девушек у тебя нет. Вот совсем. Дико хотелось согласиться. Увы, не получилось даже кивнуть. Нормально, мы поговорили лишь на следующий день в больнице. Травматолог удивился характеру перелома. Зато прогнозы врачей были благоприятными. Происшествие в клинике посчитали нападением местных наркоманов, которые накануне умудрились ограбить аптеку. Наша раскроченная витрина послужила чуть ли не стопроцентным доказательством. Неисправные камеры ситуацию не прояснили. И побег преступников связали с тем, что Рита вызвала полицию. Расследование о смерти Зои зашло в тупик. Тетя настаивала, что заперлась в стационаре и ничего не видела. А я, по официальной версии, сразу потерял сознание. Доказать обратное никто не смог. Прицепиться было не к чему, но нервы нам мотали долго. В итоге Рита позвонила знакомому из следственного комитета, чью кошку однажды героически вытащила с того света, и нас оставили в покое. Радоваться счастливому спасению не давали мысли о Зое и чувство вины. Деловым мы само собой забрали. Несмотря на версию Риты, что Анна больше не представляет опасности, я настоял на переезде в другой город. Главврач отнёсся к нашему увольнению с пониманием и пожелал удачи. А она действительно была нам нужна. Уже осенью, месяцы спустя, мне попалась в интернете фотография некоего бизнесмена с знакомыми чертами лица. Он оказался покойным владельцем строительной компании Эридан. Я залез на его страничку в социальной сети И на одном из снимков узнал Анну. В подписи говорилось, что она единственная дочь, скончавшаяся 10 лет назад. Уверен, бизнесмен переживал её смерть гораздо тяжелее, чем многие думали. Примечательно, что сердечный приступ его срубил как раз в прошлом году, в феврале. Убеждаю себя, что всё обойдётся. Гилбер должен протянуть лет 12-15, если повезёт дольше. Возможно, за это время Анна сгинет или окончательно свихнётся. найдёт новую любовь или забудет о нас или просто не сможет разыскать по крайней мере я очень надеюсь почти верю